Глава 16. Родина рода Бельвиус, королевство Альтум Нубиус, лежала меж трех королевств С запада — орлики, земли богов меча, намадненные вирфортами не меньше, чем Альтум Нубиус магами С востока — кабал, вобравший в себя все самое лучшее ото всех соседей но ограниченный своим устаревшим даже для этого мира рабовладельческим, возведенным в абсолют патриархальным строем в худшем значении этого слова. На юге простирался бескрайний султанат, а на севере, за рядами труднопроходимых скал, на вольных землях обитали варварские племена, которые, в целом, тоже можно было назвать отдельным государством. Хоть с виду они и были разобщены, На любую угрозу извне следовал незамедлительный ответ в виде неудержимого набега всех известных племен. Да и торговые вопросы решал нередко созываемый совет вождей, бал, в котором правило большинство. В общем и целом, в регионе был установлен паритет сил, продиктованный приблизительным равенством всех заинтересованных сторон. И по этой же причине соседи принимали во внимание законы, обычаи и нормы друг друга. Так, например, рабовладельцам, соблюдающим ряд простых правил, не грозили проблемы с законом. Собственно, работорговля вне Кабала, хоть и не была особо популярным делом, но и не пресекалась, из-за чего даже на ярмарке Виктор наткнулся на соответствующих дельцов. Те не стали размениваться на мелочи, арендовав внушительное здание в сердце Торбилиана организовав соответствующие вывески и выставив личных, не подлежащих продаже рабов, рекламировать сие заведения Пройти мимо ровных рядов полуголых мужчин и женщин, пребывающих в отменной физической форме и всячески это демонстрирующих, было непросто. Не потому, что проклятый был извращенцем, вовсе нет. Просто картина действительно выходила занимательная и оригинальная даже для вечно обрастающей чем-то новом ярмарке. «Да чего тут говорить, если среди личных рабов обнаружилась даже пара Вирфортов второго ранга, демонстрирующих свои умения на потеху проходящим по улице горожанам и аристократам?» Вполне вероятно, что без влияния личности реципиента Виктор просто прошел бы мимо, посчитав приобретение и владение рабами выше своего человеческого достоинства. Но суть была в том, что проклятый уже не был собою прежним так что идея хотя бы просто взглянуть на ассортимент не встретила отторжения. С такими мыслями Виктор миновал охранников, дежуривших снаружи и отсеивающих нежелательных посетителей, и, переступив порог, оказавшись в самой обычной комнатушке с минимумом мебели, наспех сооруженной стойкой и не слишком ярким освещением. «Приветствуем вас в странствующем филиале нашей гильдии, господин Бельвиус! Встречающим лицом оказалась миловидная рыжая девушка с веснушками, мягкой улыбкой и располагающим приветливым взглядом, определившим Виктори Викторе члена обозначенной фамилии. По одежде не иначе, ведь как личность третий графский сын был мало кому известен и интересен. «Вас привела сюда конкретная цель или же...» «Скорее второе!» — проклятый ухмыльнулся. «В желании приобрести раба я не уверен, но если таковой меня заинтересует...» «Что ж, вы не будете против, если я расскажу вам о рабовладениях в целом и категориях рабов, которых вы можете у нас приобрести?» «Буду благодарен, мисс. Признаться о самом рабовладении я знаю только то, что оно есть, открыто не осуждается и требует соблюдения ряда правил по отношению к рабу». Виктор нисколько не соврал, ибо знать доподлинно — это одно, а услышать можно всякое. Собственно, реципиент, чего только не слышал но проверкой полученной информации озаботиться нужным не посчитал. Оно и понятно, где магия и где рабы. Если только в качестве ингредиентов, но до темных искусств Виктор из прошлого, к счастью, не добрался. Иначе тушка была бы не только проклятой, но и угробленной маной с изнанкой до кучи. Или что там вредит темным? «В таком случае, господин Вельвус, дайте мне минутку, после чего я проведу вам экскурсию». Девушка коротко поклонилась, после чего молния дернулась к одной из дверей, распахнув ее и тихим шипением пополам с жестами, вытащив оттуда, по всей видимости, сменщицу. Но стоило рыженькой обернуться, как на ее лицо вернулось прежнее располагающее выражение. «Пойдемте». «Как скажете, мисс, как скажете», задумчиво покивал Виктор мазнув взглядом по пресловутой сменщице. Явно нечистый человек, очень уж кончики ушей задраны. Но и не полукровка, ибо там значительная часть внешних черт-элиан, местных эльфов-небожителей, сохраняется. Чего не скажешь об уникальных способностях остроухих к манипуляции с маной, которые пропадают уже в первом поколении полукровок. В первую очередь вам нужно знать о том, что рабы вполне официально делятся на три категории. Добровольную, долговую и трофейную. Добровольные рабы, как должно быть понятно, сами выбирают временное рабство, заключая контракт на срок от пяти лет. Собственно, они отличаются от простого наемного работника только невозможностью сменить работодателя. Девушка интонациями выделила это слово. И эта категория рабов защищена рядом законов и правил, не позволяющих хозяевам плохо с ними обращаться или эксплуатировать сверхмеры. «В ряде ситуаций покупка такого раба лет так на 20 может оказаться идеальным вариантом». Виктор не мог не оценить ряд плюсов от приобретения такого раба, которого можно было, самое банальное, обучить какому-либо делу и не бояться, что он просто свалит закат, исчезнет, попадет в розыск и о нормальной жизни сможет забыть. Ибо преступников и беглых рабов государства-соседи вполне себя ловили, и выдавали в обмен на ответную любезность. Именно так чаще всего добровольных рабов нанимают мастера-ремесленники, которым нужны доверенные помощники или аристократы, заинтересованные в верных людях. Считать верным человеком даже добровольного раба несколько неосмотрительным не находите? Законы законами, но человеческую подлость они не ограничивают. А всяких рабских печатей из фэнтези в этом мире банально не существовало. Или были они столь сложными и редкими, что отпрыск одной из могущественных магических фамилий не встречал даже упоминания о такой возможности. Верному человеку не всегда доверяют ценные секреты. Иногда такой раб выполняет более простые задачи. Легкий румянец на щеках рыженькой ясно показал, какие именно задачи выполняют добровольные рабы а Виктору пришлось напрячься, дабы не попасть в просак. М-да. Ко второй категории относятся долговые рабы, пребывающие в этом статусе до момента отработки своего долга, в зависимости от того, что тот из себя представляет. Они могут быть должны как деньги, так и службу. Вы должны были слышать о том, что преступника, убившего стражника или воина, в некоторых случаях не казнят, а отправляют искуплять грехи. «Да, наслышано такой практике». Проклятый покивал, в который уже раз за последние 10 минут. «Весьма эффективно и удобно, хочу заметить. Зачем убивать того, кто еще может принести пользу?» В ответ на это заявление девушка натянуто улыбнулась и продолжила свой рассказ. Возвращаясь к этой категории рабов, нужно понимать, что долг службой обычно отдают непосредственно королю. В продаже же можно найти только рабов с долгом в полновесных монетах. Обычно суммы начинаются от пяти золотых монет, а заканчиваются на нескольких сотнях. Приобретая такого долгового раба, новый хозяин должен выплатить предыдущему всю сумму оставшегося долга, который, к слову, уменьшается ежемесячно на сумму, установленную на момент присвоения должнику статуса раба. И сумма эта зависит от навыков и прочих характеристик раба, я полагаю. Бывает ли так, что долговой раб в принципе не может выплатить за себя долг? «Это практически невозможно, господин Бельвюс. В худшем случае раба-мужчину можно направить на тяжелые и опасные работы на подземных месторождениях, где его подготовят и заставят отработать долг. С рабами-женщинами все еще проще, сами понимаете». Виктор кивнул. На удивление, неподготовленной ему попалась проводница. Торговать рабами и краснеть, при даже непрямом упоминании секса, очень странная комбинация. А третья категория — смотреть на ужинки рыженькой можно было вечно, но время было дорого, и Виктор решил подтолкнуть ту в нужном направлении. Третья категория — рабы, захваченные во время разного рода конфликтов, как местных, так и куда более масштабных. Войн в последние 10 лет не было, так что в продаже в основном находятся местные трофейные рабы. Это бунтовщики, культисты, разбойники и бандиты, варвары, «Иногда попадающиеся охотникам изгои или полукровки и прочее». «Как я понимаю, с такими рабами проблем больше всего?» «Не со всеми», — помотала головой девушка. «Обычно они не бунтуют, так как не нашедших хозяина рабов отправляют выполнять тяжелую работу, господин Бельвюс, а там долго не живут». «Ну да, поди проживи в шахте, да на правах раба. Там и вольному работнику долго не просуществовать, просто потому...» Что местные вполне вероятно мало что понимают в горнопроходческом деле в силу низкого технологического прогресса. Обвал, газ какой? темное от коллег, болезни. Роста споткнулся и разбил тыковку. Список вариантов помереть в шахтах более чем обширен. И сколько рабов вы привезли в Торбилион? Есть какой-то каталог? Не то чтобы Виктор реально рассчитывал найти тут кого-то ценного, но, скажем так, надеялся. Желанием стать рабовладельцем он все еще не горел, но не видел в этом ничего плохого ни для себя, ни для раба. «Вся информация о товаре обработана, собрана в каталогах и предельно достоверна, господин Бельвиус, Какая категория вас интересует?» «Хотелось бы посмотреть на то, что представляют все три категории, мисс». Девушка на секунду отвернулась. Приняв из рук подбежавшего мальца стопку умеренно толстых кожаных книжек с кольцами и вынимающимися листами. Очевидно, это было нужно для того, чтобы аккуратно изымать из каталога карточки проданных рабов, да и новые добавлять тоже. Все-таки торговали рабами не все, а появлялись данные товарищи повсюду. Торговцы рабами их, соответственно, выкупали. Или свозили товар в одно конкретное место. Или... Катались с ними по континенту, предлагая он и в разных городах. Так или иначе, но самый толстый из всех трех перечень добровольных рабов Виктор изучил совсем тчанием, так как именно там можно было найти более-менее надежных людей. Почти полторы сотни кандидатур, из которых больше половины — молодые девушки в поисках лучшей жизни, ушедших в рабы. Причем становились таковыми они с рядом условий, исключающих их покупку лицами несостоятельными. В договорах, на которые ссылались анкеты, прямым текстом были перечислены требования к покупателю. Меньшая же часть списка представляла собой мастеровых низкого класса и ничего не умеющих, но готовых трудиться во благо нового хозяина в юнош со взором горящим. Впрочем, ни те, ни другие проклятого тоже не заинтересовали. От простых людей, без специфических навыков, было мало проку. А любовницу таким образом приобретать, Виктор, сверившись со своими моральными принципами, посчитал делом исключительно низким. Что, он без рабовладения себе девицу для тех в горизонтальной плоскости не найдет, что ли? Да и не горел вопрос, если говорить честно. Гормоны гормонами, но мать природа даровала людям две руки. Так что любые проблемы на данном поприще были вещью сугубо психологической. Второй перечень с долговыми рабами заинтересовал парня уже куда больше, так как в нем затесались вполне интересные индивидуумы. Пара Вирфортов, один из которых был аж третьего ранга и имел за плечами натуральный боевой опыт, полученный в стычках с варварами на границе Арлеки. С десяток разорившихся ремесленников, от кузнецов и комнетесов до кожевников и даже одного опытнейшего пятидесятилетнего строителя. Даже одна дочь, спустившего все состояние, молоденькая баронесса, присутствовала. Что, правда, показывала ее не с лучшей стороны. Выходило, что в долги себя и своей земли загнала именно она, оставшись единственной взрослой носительницей родовой фамилии. Из всего этого списка Виктор взял на карандаш только Вирфортов и строителя, причем последнего с натяжкой, ибо пока было неясно, насколько такой специалист нужен третьему сыну графа. В перспективе, конечно, пригодится, но до отбытия на север оставалось еще много времени, и трата сотни с небольшим золотых монет на человека, который автоматически выкупится через пять лет, — это глупость. В конечном счете Виктор изъявил желание посмотреть на Вирфортов, после чего занялся изучением третьего, самого маленького каталога, в котором не набралось и двух десятков персон. А если отбросить бандитов всех мастей, то и того меньше. Молодой варвар, мелкий аристократ Кабала и целая россыпь смесков Элеон и людей. Вишенкой на торте оказался, вот уж неожиданно, полукровка Торбит, унаследовавший от отца Торбита от внешность со скидкой на не столь бледную кожу. Ну и талант к работе с артефактами, что Виктора, конечно же, заинтересовало. Короли под землей были известны много чем, но среди этого многообразия артефакты и их уникальные руны занимали особенное место. Правда, кто бы еще обучил полукровку использованию этих самых рун? Но даже свой навечно артефактор, свою невысокую цену купил бы за пару лет, клепая на продажу что-то совсем простенькое. Следовательно, какие-то проблемы с этим получеловеком были, и немаленькие. «Мисс, я бы хотел бы взглянуть также на полукровку Торбита, Варвара и вот этих девушек». Развернув каталог крыженькой, Виктор ткнул пальцами в заинтересовавших его представительниц прекрасного пола. «Я правильно понимаю, что родне полукровок до судьбы отпрысков нет никакого дела?» «Охотники, у которых мы их выкупаем, захватывают только выброшенных элия полукровок. Насчет полуторбита точно сказать нельзя. Он попался ловцам случайно». «Вот и причина невысокой цены. Торбиты были весьма могущественным народом. И с людьми, пусть кое-как, но контактировали. Так что попросить освободить своего родича могли». «Может, их полукровки перенимают талант к рунам? Чем черт не шутит?» «Что ж, пусть так. Я хочу поговорить со всеми названными мной рабами», — подтвердил свои намерения Виктор, которого тут же перехватил щупловатый старичок, проводивший потенциального покупателя в отдельную комнату-кабинет. «Здесь присутствовал стол, кресло для покупателя и стул для товара» шкафы с муляжами книг и пара скрытых ниш, в которых проклятый почувствовал присутствие вооруженных вирфортов. Очевидно, последние были нужны для контроля над ситуацией и недопущения лишнего, как со стороны покупателей, так и со стороны товара. А учитывая, что первыми будут собеседоваться именно их коллеги по пути развития, Виктор предпочел бы присутствие охранника рядом с собой, а не в нишах. Тем не менее, первые две встречи прошли безо всяких проблем. Виктор встретился с каждым из рабов Вирфортов по отдельности, позадавал вопросы и, в конечном счете, не посчитал приемлемым их покупку. Перворанговый Вирфорд показался ему тем еще ушлым типом, а третий ранговый оказался морально уничтоженным, вяло на все реагирующим и ни в чем не заинтересованным. Строителя парень решил не покупать еще до этого момента. Так что следующим привели варвара. Высокого, белобрысого, до да безобразия мускулистого и взирающего на своего потенциального хозяина с вызовом и готовностью, в случае что, помахать кулаками. Собственно, его запястье даже обвивала веревка, с которой было толком не замахнуться. Но Виктора это не смутило, ибо за последние месяцы он, как мог, изучил культуру народа, с которым в будущем ему придется жить по соседству. «Мое имя Виктор, род Белиус. А как зовут тебя, воин?» Несмотря на то, что варвары использовали тот же язык, что и остальные народы региона, их речи был характерен ряд особенностей. Так, они не воспринимали ряд терминов вроде «фамилии» или «королевства». А если воспринимали, то с явной неохотой, словно их заставляли лимон жрать. Потому главным правилом в общении с варваром хотя бы на первых порах адаптировать свою речь. Торан, сын Караха из племени крадущихся барсов! Кто ты, Виктор?» Казалось, что мужчину ничуть не смущает его положение, ибо вопросы он задавал как равный равному. Но если хотя бы немного понимать устройство варварских племен, вопросов это не вызовет. И даже наоборот, ко всем помимо сородичей варвары обычно обращались как к, простите, куску остывающего на снегу дерьма но ну, нормальное обращение еще нужно было заслужить. «Бывший колдун и воин, сын вождя рода, еще тех, кто через несколько лет последует за мной на север в поисках нового дома и воинской славы». Забавно, но все сказанное было правдой, ибо Виктор и правда хотел найти на севере место, которое он сможет назвать «домом». Ну а воинская слава сама собой прилагалась, так как места у гор никогда спокойными не были. «Достойная цель!» То ли Виктора кто-то проклял, то ли вокруг него и правда собирались люди, улыбки которых походили на оскал. Сначала Калариса, теперь и этот Верзила. «Я согласен пойти за тобой, Виктор, из рода Бельвиус. Я принесу клятвы на честь и на крови предков, если ты выкупишь меня у этих мешков с дерьмом». Проклятый довольно оскалился, после чего встал, снял с пояса ножны с кинжалом, обнажил тот и, не морщась, провел лезвием по ладони правой руки, рассекая кожу и пуская себе кровь. Тут же, сжав ладонь в кулак и не давая крови растечься, Виктор левой рукой перехватил кинжал за лезвие, протянув тот сторону. Варвар не подвел, повторив ту же процедуру, что и его будущий вождь десятком секунд ранее. А после они скрепили договор рукопожатием и смешением крови. Как говорят в королевствах, «побратались». Но вот варвары за скалами называли этот ритуал взаимной клятвой на крови предков, для которой, в отличие от клятвы на чести, нужна была эта самая кровь. Вернее, способа обезопасить себя от предательства, весьма маловероятного в исполнении северянина, к слову, не существовало, и именно по этой причине проклятый пошел на такой шаг. «Я поведу тебя за собой и не предам, Торан!» «Да будут на нашем пути славные битвы, вождь!» прорычал варвар и хлопнул себя по груди, окровавленной ладонью. Виктор же криво улыбнулся. «Кому что, а варвару подраться!»